Здесь же хранятся несколько еще и других китайских вещей. Все эти вещи привезены при жизни Петра из Пекина нашим полномочным посланником Лейб-гвардии капитаном Львом Измайловым, на покупку которых при отъезде из Петербурга Измайлову было выдано 10 тысяч рублей. Две крайние комнаты с противоположной стороны дворца сохранили также первобытное богатое убранство времен Елизаветы Петровны. Стены этих комнат обитые – Крайне богатым белым бархатом с цветами, а следующая – атласным штофом – изделие Санкт-Петербургской мануфактуру 1729 года. К сожалению, штоф и бархат, украшавший некогда мебель здешнего дворца, лет 20 тому назад снят придворным обощиком Туром и заменен дешевым ситцем и шерстяной материей. В настоящее время дворец оклеен китайскими шелковыми обоями, найденными на чердаке Таврического дворца – В одной из комнат верхнего этажа имеется 12 канных картин работы русских художников. Работы эти относятся ко времени существования мануфактур коллегии. Из картин заслуживает внимания апостол Иаков, купающийся в Версаве, вытканная в 1727 году, «Орел, схвативший голубя» в 1733 году, «Сусана» в 1739 году, «Собаки в бойне», вытканные в 1755 году, «Тканный вензель Петра I». Одна из картин в этой комнате с изображением цветов и плодов принадлежит иностранному художнику Бараку. Несомненно, что эти картины имеют ценное значение, как первые наши русские гобеленовые обои. По лестнице, ведущей в нижний этаж, на стене вместо обоев висит большая на холсте карта «Азиатской России». Карта написана, видимо, для шутки. Вряд ли найдутся реки в учебниках с такими названиями, как здесь. На карте также и страны света поменялись местами. Вверху море Индейское и Песчаное, внизу север и Ледовитое море, океан, к западу Камчатка и царство Гелианское на берегу реки Амура с курьезной надписью. До всего места Александр Македонский доходил, ружье спрятал, колокол оставил». По преданию, по этой карте Петр экзаменовал ради смеха нетвердо знающих географию. Тут же в одной из комнат сохраняется небольшая картина, писанная масляными красками с изображением Екатеринговского дворца в первое время. В большой зале, пристроенной уже при Елизавете Петровне, находится фарфоровая люстра из цветов и два фонаря стиля Луи XV. Затем виднеется огромная печка из синих разрисованных изразцов. На стенах несколько старинных картин голландской школы и большое бюро превосходной художественной работы с изображением на первом плане. Вид Кремля из-за москворечья между каменным и живыми мостами к полудню. По бокам изображены виды эрмитажа и павильонов зверинцев в царском селе. Большая часть описанных нами вещей и теперь сохраняются в Екатерининском дворце. Их любовно более 30 лет сберегает старик, придворный служитель шатров, каждый день бережно стирая с них вековую пыль. Вся местность, где лежит Екатерингов, не раз терпела от наводнения. Так, в числе документов, хранящихся в Московском архиве, имеется одна бумага, в которой говорится, что по определению канцелярии от строений 12 мая 1741 года, состоявшемуся вследствие рапорта спичного и столярного дела мастера фон Болиса, велено было последнему в Екатеринговском дворце произвести починки повреждений, происшедших от больших прибылых вод. В царствование Елизаветы, Лес, находящийся между речкой и большой дорогой в Екатерингов, был обнесен высоким частоколом, и в нем был зверинец для оленей. Императрица Елизавета не очень часто ездила в Екатерингов. Она, как известно, была характера веселого и не любила картин грустных. А чтобы посетить Екатеринговский дворец, ей надо было проехать два кладбища – Екатеринговское и Вознесенское – Раз во время такого проезда в Екатерингов мимо тамошнего кладбища императрица обратила на него особенное внимание, и оно ей очень не понравилось. Действительно, картина была непривлекательным. Дурно зарытые тела издавали запах, могилы представляли одни ямы, крестов не было. Все это произвело на императрицу удручающее впечатление, и она на другой день послала указ генералу Самарукову, гласивший следующее – имеющему за Калинкиным мостом едучек Екатерингофу кладбище мертвых тел, также и у Вознесенской церкви насыпать землей выше, чтобы от того духу происходить не могло, и так далее.